О необходимой потребности. Для разъяснения сути стрессов я буду пользоваться такими понятиями, как тюрьма, пленник, заключенный. Если эти слова вам не по душе, подыщите для себя другие. Важно, чтобы вы научились высвобождать стресс. Пленнику необходима свобода. Сама по себе свобода — это все то, что человеку нужно для счастья. Каждый заключенный живет во имя свободы. Его душа тоскует по свободе. Разум соображает, как ее достичь, а руки-ноги реализуют задуманное. Руки у пленного не могут бездействовать. Они должны по меньшей мере попытаться проделать отверстие в стене камеры. Чем дольше мы удерживаем в плену негативность, тем она становится больше, и тем шире должно быть отверстие, через которое будет совершаться побег. Отверстие в стене — это болезнь. Чтобы заделать отверстие, вызывают ремонтную бригаду. Чем здание внушительнее, тем престижнее мастера. Чем оно богаче, тем выше их расценки. Чем оно прославленнее, тем прославленнее и бригада. Имя этой бригады — медицина. Если это и не бригада, то какой-нибудь добрый человек, который обещает устранить дефект, возможно, и устраняет. Отверстие заделывается чужими силами, и внешне стена кажется целой. Истину знает лишь само здание. Беглого пленника ловят и снова помещают в тюрьму, бросают в глубокое подземелье, где за десятью стенами и запорами место будет надежнее, да и подальше от чужих глаз. Снаружи представляют охранника, чтобы тот ходил взад-вперед и регулярно заглядывал в глазок. Если охранник добросовестный, он не ограничивается рутинным присмотром, а начинает в служебном рвении. Приговаривать морализаторским тоном. Уж я-то знаю, что ты делаешь. Уж я-то знаю, о чем ты думаешь. Сиди тихо, уж теперь-то тебе не убежать. Подобным охранникам становятся в большей или меньшей степени все родители и люди постарше, кто хотя бы сколько-нибудь печется о ребенке, либо заинтересованно следит за его благополучием. Иными словами, кто желает ребенку добра? Ребенок он же пленник. Напрягается всякий раз, когда слышит приближающиеся шаги охранника. Стремление к свободе приводит его руки в движение. Поймавший его с поличным охранник принимается ругаться, угрожать, предупреждать, урезонивать и высмеивать. Чем охранник умнее, тем сильнее у него чувство ответственности, и, пользуясь своим правом сильного, он выдумывает приказы и запреты, не сознавая того, что все это и есть унижение. Охранник справляется со своей работой тем лучше, Чем больше он намаялся сам в родительском плену. Страх, что меня перестанут любить, если я не буду с рвением исполнять свои обязанности, поневоле усугубляет в нем прежние ошибки. Разглядеть в ребенке самого себя и воспитать его в духе сердечной доброты способны лишь те родители, кому в детстве пришлось невыносимо тяжко от родительского плена и у кого чудом уцелела душа благодаря заступничеству ангела-хранителя. Больше узнику и не надо. Один гуманный охранник возрождает в заключенном смысл жизни. Необходимо подчеркнуть, что все символы, которые я использую в описании, позаимствованы мною от самих пациентов. Надеюсь, что задетые родители, слушающие эту книгу, не станут обижаться на то, что автор называет их охранниками. Учитывая реакцию, вызванную предыдущими книгами, считаю это напоминание вполне уместным. Итак. Чем больше охранник стремится к общественному одобрению, тем он суровее со своим пленником. Жажда жизни велит пленнику шевелить мозгами, чтобы перехитрить охрану. И вот однажды в голову приходит превосходная мысль: в этот день родилась интеллигентность, способность убрать с чужих глаз долой все плохое и выставить на показ все хорошее. Отныне заглядывающий в окошко-стражник Диву дается произошедшей с узником перемене. Тот превратился в завзятого каменотёса, и под его руками безобразная каменная стена покрывается ажурным кружевом, чтобы зловещая тюрьма превратилась в прекрасный дворец. Чем сильнее узника хвалит, тем больше он начинает верить в собственную положительность. Прошлое в мыслях задвигается на задний план. Ведь сейчас все хорошо. Желание обмануть охрану оборачивается потребностью обманывать самого себя, поскольку так легче претерпеться к хорошему». Все как будто налаживается, но в один прекрасный день здание обваливается. Никто не понимает почему. Лишь здание ведает про то, что ажурные стены не выдержали тяжести. Это значит, что интеллигентность погубила душу хорошего человека, и тело тоже не выдержало. Как быть, чтобы с вами не случилось то же самое? Представьте себе, что у вас в душе расположена тюремная камера. Это камера страха. В камере сидит заключенный. Имя ему – проблема. Представьте, что вы распахиваете дверь комнаты, настежь и говорите заключенному: «Ты свободен. Прости, что до сих пор не предоставлял тебе свободы. Прости, что взрастил тебя таким, какой ты есть. Отныне ты свободен». Глядите. Заключенный встает, направляется к двери. Зов свободы непреодолим. Глядите, как он переступает через порог, как меняется весь его облик, когда он оказывается на свободе. Распрямляет спину, высоко держит голову, расправляет грудь, дышит легко, глаза светятся. По дороге шагает человек, который чувствует, что земля дарит ему тепло. Именно ему. Цветы цветут, птицы поют, и это тоже для него. Чувство одиночества улетучивается. Простите себя за то, что не сумели высвободить свою проблему раньше. Простите так, чтобы вы смогли почувствовать, что на душе стало легче и в голове прояснилось. Вы убедились в том, что изменилось не только самочувствие, но и отношение с людьми. Прощение себя — это наиважнейший элемент процесса прощения. Кто простил себе, тот способен прощать и другим. В противном случае прощение превращается в пустое разглагольствование в устах хорошего человека — Не говорите, что вы не видите своего стресса. Выкройте хотя бы раз для себя время и сосредоточьтесь. Представить столь простую картину доступно каждому. Для этого нужно время и для начала возможность побыть наедине с собой. Жизнь постоянно дает нам время, чтобы работать над собой, но мы не умеем им воспользоваться. Мы умеем тратить его на то, на что не следовало бы. Практика показывает, что зрительно представлять свои стрессы женщины учатся быстрее мужчин. У мужчин же более четкие чувства, плюс способность в них разбираться. Развивая в себе способность, которой вы предрасположены, не забывайте, что для познания самого себя необходимы все чувства. Кто из-за способности духовного видения считает себя лучше других, тот вполне может быть очень хорошим ясновидящим. Но если он не перепроверяет себя остальными чувствами – то явившийся образ будет ему непонятен, и своим толкованием он будет вселять страх и ужас. Если для уяснения сути дела использовать все свои чувства, то в конечном счете они сведутся к убеждению, что первоначальное чувство оказалось верным, а более позднее чувство оказалось обманчивым. Более позднее чувство возникает от того, что человек начинает размышлять. В мыслях он переиначил свое чувство и решил, что оно будет точнее, ибо рассудок шепчет, что так лучше. Разум всегда относится к чувствам с насмешкой, а потому чем человек желает быть умнее, тем меньше говорит о чувствах. Поначалу он стесняется окружающих, затем стесняется перед самим собой и тем самым чувство умерщвляет. Если он потом говорит, что знает, то может, положа руку на сердце, говорить как себе, так и другим, что не лжет. Слова словами, разговоры разговорами. Но запомните, что о житейских проблемах нам повествуют наши чувства. Признаться, в правде особенно трудно бывает мужчинам. Они хотят выставить себя сильными и умными, и потому стыдятся сказать, что чувства показывают им, как нужно делать то или иное дело. Они говорят «Я знаю». Так солиднее звучит. Кто чувствует, как обстоят дела, тому было бы полезно проверить свои ощущения зрительным образом. Если все органы чувств… Говорят, в принципе, об одном и том же, значит, вы правильно уяснили суть незримого. Для всестороннего познания самого себя как раз и следовало бы задействовать все чувства. Например, обратиться к одному из органов, скажем, к сердцу, легкому или печени, либо же к мышце, нерву, соединительной ткани, либо покалеченной кости. Постарайтесь мысленно его представить. Возьмем, к примеру, сердце. Если не умеете иначе, то вспомните изображение сердца в анатомическом атласе или представьте свиное сердце, которое продается в мясном отделе. Обратитесь к нему, словно к живому сердцу. Посмотрите, стоит ли оно вертикально, либо клонится из-за нарушения равновесия в ту или иную сторону. Обратите внимание на его тонус. Нормальный ли он? Не сделалось ли оно вялым или уставшим? Не увеличилось ли чем пристальнее за ним наблюдаете тем отчетливее ощущаете здорово ли оно или нет осознаете насколько обременили его чувством вины опечалили утомили и все это высвобождаете затем прислушайтесь к его голосу, что оно пытается вам сказать вслушайтесь в его биение шумы шорохи и знаете что все услышанное понравилось оно вам или нет нужно высвободить. Энергичное, ритмичное биение внушает спокойствие, а скребущие шорохи как бы говорят «развяжи свой страх оказаться виноватым», ведь он сковывает сердце, сужает его полости, кровеносные сосуды. Если после этого шорохи не прекращаются, значит, там произошло известкование, окаменение, которое говорит «высвободи свою печаль и гордость за скрываемую печаль». Если ритм нарушен, это говорит о том, что вы живете неправильно. Далее принюхайтесь к своему сердцу, сосредоточьтесь на запахе. Запах свежести говорит о том, что сердце в порядке. Запах свежего кровавого мяса говорит о том, что в сердце засела жажда мести. Запах вони означает, что в сердце фальш. Гнилой запах указывает на то, что в сердце имеется воспаление, которое желает всей душой избавиться от невыносимого унижения, но не знает как. Более всего человека унижает он сам. Чем именно? тем, что превращает себя в рабочую скотину, в раба. Запахи бывают разные, и каждый что-то означает. Если порассуждаете сами с собой, то поймете. Далее попробуйте сердце на вкус. Ощутив языком неприятный вкус, постарайтесь установить, что именно имеет подобный вкус, и больше не употребляйте этого в пищу, ибо в теле у вас этого в избытке. Вкусовые ощущения могут быть самыми разными соленое, сладкое, горькое, кислое, холодное, горячее, едкое, если вы приходите к выводу, что у вас имеется чрезмерное желание быть сильным, которое удерживает в теле соль, чрезмерное желание, чтобы все было очень хорошо, которое задерживает в теле сахар, слишком много житейских разочарований, которые задерживают горькое, слишком много обвинений, которые задерживают кислое, Слишком много страхов, которые вызывают ощущение холода. Слишком много гнева, который вызывает ощущение горячего. Слишком много химии, то есть желание улучшить свою жизнь химическими средствами, что задерживает в теле разъедающие вещества. Это значит, что вы сумеете высвободить стрессы. А еще представьте, что сквозь сердце протекает ручей с теплой кристально чистой водой, который уносит с собой вещества, зашлаковывающие сердце. Вообразите, к тому же, будто перебираете ткани сердца своими пальцами, которые излучают любовь, и тем самым еще лучше промываете сердце. Шлаки вымываются с водой. Поверьте, что подобным образом скорее очищается и физическое тело. После всего вы ощутите свое сердце совсем по-другому. Свой орган можно также осязать духовно мысленно начните поглаживать свое сердце и почувствуете, что оно тянется к вашей руке и на душе становится удивительно тепло. Вы никогда не думали, что можно любить собственное сердце, а оказалось что можно. любящее вас сердце открыло дорогу вашей любви и вы осознаете, что ваше тело оказывается любит вас всеми своими органами, тканями и клетками, о чем вы прежде и не догадывались. а вдруг и вы, сделав это открытие, полюбите свое тело. Желая во всем удостовериться собственными глазами, вы вряд ли сможете заглянуть к себе в грудную клетку. Поэтому представьте себе, что эта тюремная камера находится перед вами. Скажите себе, вот моя тюремная камера и вот мой пленник, которого я выпущу сейчас на волю. Откройте дверь и скажите ему все, что можете. А если воображение вам отказывает, ничего страшного, прочувствуйте эту картину. Ведь чувствовать-то вы можете, Если же не можете прочувствовать, значит, стресс слишком велик, и вам отныне следует знать, что он у вас есть. Поверьте, все энергии, существующие в мире, есть и у вас внутри. Когда я осознала возможность такого высвобождения, я сразу догадалась, почему мне ее предоставили. Ведь я искала, каким образом научить людей прощать от сердца, так как многие были готовы к прощению и занимались этим. Поскольку результаты были скудные, Люди вскоре разочаровывались. Современному человеку все подавай сразу. Ему не хватает терпения испробовать то или другое, покуда он не распознает то, что ему нужно. Ему подавай надежный метод либо технологию, чтобы и он получил то хорошее, что приобрел его ближний. Он далек от мысли, что для прочувствования необходимо только время. Иные условия несущественны. Когда человек распахивает две стемницы, расположенные у него в сердце, Откуда выходит наружу все, что человек накопил в своем сердце, он становится более гибким и понимающим в отношении всех и вся, и, скорее всего, помимо прочего, убеждается в том, что, считая себя мудрым мыслителем, он на деле заглатывал разжеванную ненужную ерунду. Пример из жизни. Как-то утром зазвонил телефон. На другом конце провода раздались женские рыдания и бессвязные крики о помощи. Женщина была в паническом страхе. Я почувствовала, что имею дело не с обычной истерикой, а с серьезной бедой. Нужно было действовать, а не вести пространную утешительную беседу. Панический крик нужно перебивать криком погромче, чтобы взять ситуацию под контроль. Я крикнула так громко, что слова мои могли бы долететь до нее и без телефона. «Прекратите рыдать! Что случилось? Говорите быстрее!» от испуга женщина поперхнулась и в нескольких предложениях обрисовала ситуацию накануне вечером ее с ребенком выписали из больницы врачи признали ребенка почти здоровым ничего как будто не произошло однако что то происходило и что то страшное ухо мое слушало женщину а сердце слушало ребенка и я услышала стоны задыхающегося дитя я поняла почему сердце матери набрало номер моего телефона, а не скорой помощи. Женщина почувствовала, что в данный момент скорая может опоздать с помощью. Я мгновенно поняла, что женщина еле держится от усталости. Сказывались долгие дни и ночи, проведенные в уходе за малышом, которому была пара месяцев от роду. Страх не давал ей сомкнуть глаз, а самобичевание усиливало усталость. Дома произошел спад напряжения. Всю ночь она проспала, как убитая. И утром проснулась от страха. На нее накатил девятый вал самобичевания. «Какая же ты мать! У тебя болеет ребенок, а ты спишь!» Она не обратила внимания на участившееся сердцебиение, вызванное грузом вины, что легла на сердце. Не заметила возникшей одышки, поскольку увидела, что с ребенком творится что-то неладное. Она не заметила сходства между собственным состоянием и состоянием малыша. Страх, что ребенку стало худо, Сдавил ей горло холодной рукой. Точно то же произошло и с ребенком. «Что я опять натворила?» — вскричала душа матери и приникла к ребенку. Она не желала поверить, что опасная болезнь, от которой ребенка спасли, вернулась вновь. Однако поверить пришлось, когда увидела, что ребенок стал задыхаться. От меня требовалось оказать немедленную помощь. Я сделала так, как подсказывало сердце, не стараясь быть вежливой и тактичной я стала орать в трубку главное было перекричать мать чтобы она полностью переключилась с ребенка на меня главное было чтобы она вняла моим словам дорогая мамаша вы не виноваты вы совершали ошибки как совершают их все люди ваш страх оказаться виноватый так велик что уже не дает дышать отпустите чувство вины поглядите у вас в груди тюремная камера глядите видите глядите еще теперь видите Она там?» На миг все стихло, и затем она воскликнула. «Есть!» Я кричу дальше. «Загляните внутрь. Там сидит пленник. Видите?» «Вижу», — уверенно последовала в ответ. «Это ваше чувство вины», — кричу я в трубку. «Отоприте дверь с и скажите пленнику. Ты свободен. Прости, что не сразу сообразила тебя освободить. Прости, что взрастила тебя таким большим. Глядите, он встает и направляется к двери». «Видите?» Она не могла не увидеть. «Глядите, как легко он зашагал, как глубоко вздохнул. Глядите, его глаза засияли. А теперь посмотрите на своего ребенка. Прошло несколько секунд, и хрипы у прекратились. Несколько одиночных, беспомощных всхлипов, и затем громкий плач. Дыхательные пути вновь открылись. «Я говорю дальше. Загляните снова к себе в грудную клетку. Там еще одна темница». Посмотрите, кто в ней. Женщина не отвечает. Я чувствую, как она напряглась. Она-то видит, но не может поверить. Ее охватывает ужас, начиная ее провоцировать. Отвечайте: кто это? Отвечайте, кто это? Кто это? Кто это? Раздается сдавленный выкрик: Мой ребенок. Да, именно он, свою привязанность к нему. Вы посчитали за любовь. Отоприте дверь темницы и скажите своему ребенку: Ты свободен! Прости, что я прежде не сумела этого сделать. Теперь умею. Посмотрите, он встает и топает своими маленькими ножками к двери. Видите? Карабкается через порог. Ему нужна свобода. Глядите, он шагает по своей жизненной дороге все уверенней. О, с каким достоинством она распрямляется! Вы заметили, как засияли у него глаза? А теперь посмотрите на своего малыша и возьмите его на руки. Прижмите к груди. Теперь он свободный ребенок, а не ваш пленник. Вас соединяет подлинная, а не собственническая любовь. Попросите у него прощения за то, что навлекли на него вирусное заболевание из-за самобичевания. Простите ему, что он принял ваш вирус, поскольку и он тоже хотел быть хорошим. Ведь он мыслит так же, как его мать. Слышу. Ребенок всхлипнул пару раз и залепетал. Скорая помощь была оказана, и оказана эффективно, так как страждущий человек принял помощь с распахнутой душой. Учение о прощении оказалось для человека приемлемым. Так бывает не всегда. Люди стремятся к показному хорошему, тогда как истинное хорошее встречается ими в штыки. Почему? Потому что истина недоказуема научно. Люди верят не своему сердцу, а науке, которая утверждает, что в болезни человека повинен вирус, этот извечный враг. Когда же вирус умерщвлён лекарствами и здоровью положено бы вернуться, однако оно не возвращается, то человек уже не знает, чему верить. Попутно умерщвляется и вера в медицину. Во что теперь осталось верить этому испуганному человеку? Ни во что и ни в кого. Жизнь без веры равнозначна смерти. Таким образом, медицина неизбежно отталкивает людей, чтобы страждущий вновь отыскал дорогу к себе, чтобы поверил в себя. Выходит, медицина, творя хорошее, делает плохо, а причиняя зло, творит добро. Однако считать ее хорошей и плохой — глупо. Бывает так, что многие стрессы выводятся из тела, а один сопротивляется, хотя зов свободы непреодолим. Почему? Потому что вы не желаете высвободить его надлежащим образом. «Не хочу» — это страх, переросший в злобу. Напряжение от страха становится запредельным, и вы желаете одного — развязки. Отчаявшийся человек ни о чем ином не думает. Вам хочется избавиться от этого стресса, а именно ударить кого-то по морде словами либо кулаками. Хочется горячей ссоры с ее очищающим пламенем, чтобы выплеснуть наружу накопившиеся в душе нечистоты. Сказать либо заехать кулаком всегда успеется. Прежде освободите свой страх лишиться стресса, который помог бы вам выяснить отношения, а также злобу. Она же — желание высказать свое мнение. Протест против молчаливого страдания. Освободите также страх, что будет, если я поведу себя как животное. Страх — действовать и бездействовать. Тогда освободится из-за упрямившийся стресс. После этого вы почувствуете, требуется ли что-либо еще говорить. Если потребуется, то идите и говорите. А после сами будете удивляться своим спокойным толковым словам — за которые вас искренне благодарит ваш недавний враг. Поразмыслив, вы поймете, что, покуда проблема сидела в вас в заперти, вы видели эту проблему в ближнем и были готовы на него наброситься.